Глава 22. Дорожная политика. Вопрос доверия решился. Я немного успокоился и позволил себе вернуться к старой теме, а заодно обсудить ее с полицейским. Так, Елианк Сенофонтов идеолог народа Но все же он умер, и даже его смерть рядом с Титом Поликарповым представляется не лучшим соседством, рассуждал я вслух. Если что, я попросту пересказываю ваши же слова, но я думаю, что мне потребуется все равно чуть больше информации. Вам же удалось что-либо выяснить до того, как этот человек умер? Здесь я обвел руками комнату. Просто невероятное количество сведений и событий, и, судя по всему, они связаны между собой, но я не вижу упоминания Юлиана, потому что он лишь один из нескольких. Это как генералы». Есть один главнокомандующий в армии, а есть генералы чуть ниже. У них свои подчиненные, но и главнокомандующий не преследуют собственные интересы. А еще целых две ступени не добрал до цели. Только здесь все немного иначе, ответил я, поддерживая его философское сравнение. И чтобы добраться до самого главного, придется не главнокомандующего устранять, а делать гораздо больше. Если вам не доводилось бывать на фронте, то подскажу. У главнокомандующего ставка, а у тех, кто все это проводит, есть кабинеты, мрачно ответил полицейский. Доводилось воевать? Дед был в войсках. Мне казалось, что империя почти ни с кем не воюет. Иногда всплывают люди с настроением отделиться», Тем же тоном продолжал Владислав Владимирович. Но, по-моему, куда лучше, если эти люди всплывают где-то в середине реки пока что они обнаруживают себя не там, где нужно империи. Пока империи нужно, чтобы окраины ее просто не беспокоили. Они и будут продолжать до тех пор, пока не обратят на себя достаточное внимание. Елиан, напомнил я, мне нужно больше информации о Ксенофонтове. Что для него народовластие? Тит важный человек на пороховом заводе, Родион на сталелитейном. Я понимаю, что дело, которое веду я, отличается и, возможно, не связано с вашим, но раз там есть Елиам, мне надо понимать, ведется охота за Родионом или это что-то иное. «Давайте проверим вашу теорию, предложил полицейский. Отсюда мы ничего не выцепим. Он обвел руками комнату, задел пальцем веревку, но тут же схватился за ней рукой, чтобы та перестала вибрировать. Надо понимать в действительности картину. По опыту могу сказать, что всю картину мы рискуем не увидеть в ближайшие недели. Но это не повод бездействовать. Итак, он выпроводил меня прочь из квартиры, тщательно запер дверь и осмотрелся в коридоре, чтобы убедиться в его безлюдности. Елёнксен фонтов сперва мне показался фигурой простой и понятной, но и до него я докопался не сразу. Очень издалека начали. Так нам и ехать не очень-то близко. Грустно усмехнулся Владислав Владимирович. Истории время и убьем. Заодно вы поймете, насколько все серьезно. Едва ли вы знаете, каково это. Я в Вельске оборонял рудник пару месяцев назад. Не сдержался я. Не считайте меня необстреленным парнишкой, который пороху не нюхал. Прощение прошу. Ни одного у меня тайны есть. Знал я тут одного дворецкого, который тоже так полагал что тайное у меня имеется. И чем же дело кончилось? Оживился полицейский приятельской потасовкой. Итак, Юлиан, уже в который раз я попытался вернуть разговор в прежнее русло. Я почти докопался до его прошлого несколько месяцев назад. Рабочий на заводе, который хотел держаться поближе к руководству, чтобы стать мастеровым вырасти, хотя не имел должного образования. С таким явно должно было что-то пойти не так, подхватил я. Именно. У него была энергия, у него была идея. А Вот ума было не очень много. Скорее всего, он попал под дурное влияние и перебрался сюда. Так откуда он был? Он был с северо-запада, откуда-то с земель бывшего королевства Польского. С таким то именем и оттуда поразился я. И ничего странного в этом нет каких только имен в мире сейчас нет. Но дурное влияние, как мне кажется, оно не имеет привязки ни к землям, ни к региону вообще. Скорее всего, поддался воздействию адептов этого культа, потому что никак иначе я не могу называть эту группу людей, что пытаются доказать невероятное. Послушайте, возразил я. Если это неправильно, то не значит, что оно невероятное. Ведь несколько сот лет тому назад люди отчаянно верили, что короли – наместники бога на земле. Потом это все быстренько развенчали. И теперь наступает новый этап развенчивание власти в одних руках. Что вы думаете о власти на самом деле? Мне еще раз напомнить о теме нашего разговора, спросил я, уже начиная сердиться. Да-да, мне просто интересно. О Власти в плане чего? уточнил я. Власть уникальна. «Или что это? Что вы думаете? Я думаю, что власть не может быть уникальной, а вот ступени власти, да, должны быть. Что еще за ступени власти? Я принялся додумывать то, что только что пришло мне в голову. Ранее никогда не задумывался о том, что власть может быть разной. И что президент, король, император или совет имеют какие-то сходства или отличия в плане отношения ко власти. Разница для меня всегда была очевидна по вертикали. Есть главный, тот, кто дает задание, а ниже идет тот, кто их исполняет. Или если система более сложная, передает ниже. Но я понял, что задумался, пожалуй, слишком крепко. А Владислав Владимирович терпеливо молчал, ожидая, когда я наконец-то дам ему хоть какой-то ответ. Мысли об убийце Тита и Юлиана давно вылетели у меня из головы. Привычка. Раньше все держал в голове Павел Трубицкой. Что ж, наконец-то решил высказаться я. Не уверен, что опишу все в четкости так, как это у меня представилось сейчас но, наверное, власти должна быть похожа на суд. интересное мнение. Не то чтобы я их коллекционировал, но по долгу службы многое приходилось слышать. И это, как ни странно, самое необычное мнение, воскликнул полицейский и попросил Продолжайте, пожалуйста. Почему суд? Наверное, потому что судья знает, как надо поступить, но не знает особенностей ситуации. Поэтому сперва опрашивает, потом консультируется, а затем выносит четкое решение, которое не обязательно единственное, но верное. Значит, по этой аналогии у императора может быть советник, лучше целый совет. Император, находясь на самой вершине, должен понимать множество вещей разбираться хотя бы в общих чертах в десятках разных тем: и политика, и отношения с собственным народом, и экономика, и военное дело. Не обязательно сама по себе война, но подготовка и оборона тоже важные моменты и так далее. А вот люди с профилем уже на месте дают пояснения и могут подсказать, почему лучше сделать так, а не иначе. А зачем тогда вообще нужен император? Быстро переварив поток информации, от меня спросил Владислав Владимирович: "Если есть люди со специальным образованием, так что проку от кого-то сверху. Совет темы плох, что может поделиться почти поровну. Нужен какой-то стержень". Хм, совет можно сделать из пяти или семи человек. Тогда будет нечетное количество и я сразу сказал почти поровну. Нечетное количество как раз и дает...» двое против троих или трое против четырех. что это такое ничего хорошего согласился со мной полицейский тогда четное плюс император да пожалуй что так но голос оставить за императором исключительно за единственным человеком почему так потому что императором должен быть тот кто превыше всего ставит страну и народ потому что министра можно подкупить Еще он может иметь собственный корыстный интерес. Например, министр обороны может подмагнетать обстановку для того, чтобы император выделил бюджет побольше для производства оружия. А если речь идет про экономику в целом, то тут еще сложнее. Хотя бы потому, что разные сферы есть: легкая или тяжелая промышленности. Все равно имеется объединения, которые желают больше денег. Соглушусь лишь с тем, что министра можно подкупить. Так, чтобы он начал действовать не по интересам страны, а по интересам стороннего лица, например, предоставлял ложные сведения. И потому у нас есть третье отделение, а еще второе. Я попытался вспомнить, чем занимается второе отделение. Вроде бы как разведка и контрразведка, если память мне не изменяла. Но продолжал Владислав Владимирович: на уровне страны такого не бывает. А вот в городе или губернии, да, вполне. Я про подкупы, продажи земли по знакомству, преференции по налогам. Торговля сведениями идет вообще на ура. Например, есть пустой участок, ничейный, то есть владеет им только государство и всё. Идут указ – строим железную дорогу. Продолжайте, попросил я, когда полицейский сделал паузу. Кто получает информацию в первую очередь? Спросил он меня губернатор предположил, я хотя чуял подвох в вопросе. Нет, посильный. Он может даже конверт вскрыть. Доводилось мне такие жалобы встречать. У нас же в столице некоторые районы как целые города, и там отдельная система управления имеется, пояснил Владислав Владимирович на всякий случай. Я же глотал информацию, понимая, что действительно. Люди везде одинаковые, и даже идеология не может повлиять на них то империя, что федерация. Пока по рукам не бьют, делают, что пожелают. А если не вскрывает, то может просто отнести куда попросят. И это чаще всего совершенно непрофильные кабинеты. Люди там узнают, что земля будет дорожать и стараются успеть все оформить. Бывает такое, что в день получения письма к вечеру участок уже поделён на десяток другой чтобы хватило всем желающим, которых обычно не больше, чем членов семьи работника губернского секретариата. И что же дальше? Аресты. Когда выясняется, да, иногда правда особого смысла нет, потому что выгодных земель мало. Что толку купить чистое поле в 20 километрах от ближайшей деревни или рядом с деревней, но малонаселённый. Всегда можно построить завод, ответил я. Ферму Те, кто такие приобретения делает, могут максимум лишь продать подороже, на больше они не способны. Я вздохнул. Да, политики здорово говорить, когда еще и делать ничего не нужно. Но Елюан заждался. И вообще, я тут подумал, может быть, он все же был главной жертвой. Мы так уперлись в Тито, что решили, будто бы центральная жертва он. Пока не то мы можем даже предположить, что главной жертвой была девушка. Любовники узнали друг о друге, ревневы муж. или долги. У некоторых красивых девушек долгов побольше, чем у владельцев салонов. Как видите, вариантов немало. И мы еще только-только раскрыли глаза, чтобы смотреть на ситуацию лишь немного шире. М да, пожалуй, сейчас может быть все. А про Юлиана, я отследил его перемещение сюда, но трудно сказать, Специально он сюда прибыл по чьей-то указке или личному решению. Но Примерно с полгода после того, как он появился во Владимире, Юлиан пытался найти работу. Побывал разносчиком газет, курьером, поработал в порту вроде бы как разнорабочим. Затем устроился на мясокомбинат, где и работал до момента смерти. Кому-то придется походить среди свиных туш, чтобы выяснить о нем побольше, заметил я. Сам знаю. Но Кити и Родион еще остается найти, чтобы помочь и вам. Мы все друг другу поможем, если разберемся с Родионом. Полицейский замолчал. Он уже обычный управляющий на сталелитейном заводе. А выбор он, кажется, упоминали, что действуете по поручению императора. Вот так получилось, что Алексею Николаевичу требуется помощь простого управляющего. Больше я раскрывать не вправе даже вам. Понимаю, охотно кивнул полицейский. Полагаю, что мы найдем что-нибудь, когда проверим дом Поликарповых». За разговором мы успели добраться до южного берега Клязьмы и вскоре остановились возле знакомого мне дома. Внутри было темно, а свежих следов к дому не вело. Скорее наоборот, дворники старательно вылезали всю улицу. И как же попасть внутрь? с ехидцей спросил я. У нас пропавший человек и дело императорской важности. Ведь вы же не солгали мне относительно своей задач. Нет? Значит, у нас нет никаких ограничений. И Владислав Владимирович достал отмычки. Я думал, что только честные сыщики подобным балуются». Нет, это распространенная практика. Не ломать же дверь это обходится недешево всему управлению. Я посмеялся про себя. Киной из моего мира внезапно перекочевала в суровую реальность. А быть может, траты на восстановление сломанных замков и дверей и в старом мире тоже совершались из полицейского кошелька. Поэтому я ничуть не возражал против того, чтобы рядом со мной копошились в замке, но ощущение чего-то странного меня не покидало. Опустошенный дом, который еще пару дней назад был жилым и живым, а теперь Замок щёлкнул, приглашая войти. Владислав Владимирович прошел внутрь и включил свет. Ничего сверхъестественного не произошло. и Я вошел за полицейским. В доме никто посторонний не побывал. Ничего не вывернуто, ни одна подушка не вспорота, хотя я ожидал, что пропажа Родиона и убийство Тита связаны между собой именно работой будущего казначея. Почему бы и нет? Родён похвалился Титу, а тот ляпнул кому-то еще. В итоге брат мертв, просто из-за чьего-то длинного языка. А еще пострадал говорила, которому пришлось отсюда сбежать. И о Никита, который к ситуации вообще особого отношения не имел. Я поделился размышлениями с полицейским, который ходил по дому в поисках следов. Я уже сказал, что сейчас все вполне вероятно. Но вот я смотрю, что здесь минимум сутки никого не было. Дворецкий ушел еще раньше, а Никита провел в больнице ночь, продолжал я. А сам Родион тут уже не подскажу. Проверим его бумаги, и полицейский попытался выбрать верное направление в поисках кабинета. Наверное, сюда. Я присоединился. По большей части в надежде найти что-то интересное: ежедневник, рабочие документы. Записки от таинственной любовницы. Что угодно, что могло пролить свет на таинственное исчезновение Родиона и все происходящее. Полицейский просматривал полки над столом и его рабочую поверхность. Я же принялся осматривать ящики. Я в детстве обычно прятал бумажки внутрь стола. Вдруг и Родион так же делает. Что-то есть, спросил я. Ничего особенного над головой шуршали книги и брошюры, вытаскиваемые, просматриваемые и задвигаемые обратно. "А у тебя?" "Простите, рабочие? У вас нет, ничего не вижу. Я как раз закрыл верхний ящик, в котором лежали исключительно письменные принадлежности. Боюсь, мы только зря теряем время". "Нет, не зря. Нет". Немного рассеянно ответил полицейский, пока я открывал второй ящик. Слишком много событий вокруг одной семьи. Что-то мы должны найти. Едва ли. Второй ящик тоже отправился на свое законное место. Оставался последний. «Сторая записная книжка. Прокомментировал находку полицейский, потёртая и растрёпанная. Третий ящик. Устало выдохнул я. Ничего особенного. Чистая бумага, серая. Чистая. Полицейский опустился рядом со мной. А вся ли? Что там прятать? Я вытащил ящик целиком и снял первый лист. Ничего особенного, та же бумага. И затем выхватил лист из середины, но остановился, так и не вытащив его до конца. Хм, уже не такая чистая рукописный текст. И я принялся поштучно снимать верхние чистые листы пока не добрался до схемы графиков строк текста мелких и крупных пока не разбирая корявый почерк который вел строки то вниз то вверх я пытался понять что же Родион поликарпов прятал у себя в ящике но как только я начал разбирать слова стало понятно что нашел нелюбовные записки или график работы поликарпова это же намётки работы над бюджетом выпалил я когда убедился что минимум 40 листов потрачено на черновик «Хоть что-то покажете императору", утешил полицейский. При ближайшем рассмотрении оказалось, что документ не закончен. Черновой вариант не существовал в полном виде, разве что в голове у Родиона. "Он все равно бесполезен", ответил я. — «но лучше уж заберу его с собой". И с этими словами свернул бумаги в трубочку и убрал под пальто. Большего нам здесь делать нечего, я полагаю, ответил Владислав Владимирович. Мы потушили свет и направились в сторону выхода. У крыльца нас поджидали. Как же приятно увидеть людей, уже выполнивших твою работу, прозвучал незнакомый голос, с хрипотцой.